Глава 92. Табарлин Великий. Я очнулся. Мне было тепло и сухо. Было темно. Знакомый голос задал вопрос. Мартин ответил. Это все он. Это он все сделал. Вопрос. Ох, Дан, об этом я говорить не стану. Богом клянусь, не стану. Даже и думать об этом не хочется. Сам у него спрашивай, коли хочешь. Вопрос. Ты бы понял, как бы сам видел. И тогда бы ты не захотел ничего знать. Не вставай ему поперек дороги. Я видел, каков он в гневе. Вот и все, что я тебе скажу. Не вставай ему поперек дороги. Вопрос. Брось, Дан. Он убивал их одного за другим, а потом малость спятил он. Нет, нет. Больше ничего говорить не стану. По-моему, он призвал молнию. Точно сам Господь. Точно это Барлин Великий, подумал я. Улыбнулся и уснул.